Глава девятая. И уже на следующее утро путь мой лежал в место, что трудно назвать приятным, но крайне полезным. Местный черный рынок. Да, я не забыл про него, хоть сам уже давненько и не наведывался сюда. Но за прошедшие годы мои люди не раз сотрудничали с местными торговцами. Все же контрабанда – это весьма выгодное дело. Тут можно купить определенный товар, намного дешевле, чтобы потом продать в другом королевстве намного дороже. А уж деньги мои люди ценить умели. Правда, далеко не с каждым товаром я позволял иметь дело. Наркотики и рабы, эти две весьма выгодные отрасли, были запрещены. И нет, совсем не потому, что я сердобольный такой. Просто мне это было невыгодно и даже вредно. Что касаемо наркотиков, то тут, думаю, всё и так понятно. Не хватало ещё, чтобы на моих землях завелась эта гадость. Ведь она может сделать из вполне успешных людей жалкие подобия разумных существ, готовых утопить за лишнюю дозу. И даже лёгкие вещества были также запрещены, даже в медицине. Ну что ж то, а докторов своего баронства я могу обеспечить артефактами, что намного лучше исполняют свою роль в обезболивании или погружении в сон. Рабы же Я могу долго говорить о том, что они вредны для экономики и прочее, прочее. На деле же мне это просто не нравилось. Не настолько, чтобы бежать и освобождать всех рабов этого мира, но настолько, чтобы искоренить это на своих землях. Тем более, что и раньше на территориях вольных баронств рабов не жаловали. Всё же это место, куда долгие годы бежало множество людей, что не смогли прижиться в королевствах. И совсем не маленькая часть из них была беглыми рабами. Ах, да, с самой контрабандой на моих землях тоже боролись. Как так? Ты ведь себе противоречишь. Можете спросить вы, а тут всё просто. Если этим занимаются мои люди, то это уже вполне нормально, ведь они платят налог в мою казну. Если же через мои земли хотят что-то провести, не заплатив мне, значит, нужно это пресечь. Всё элементарно. Это немного похоже на систему каперов в моём старом мире. Я позволяю нарушать законы иных государств ради собственной выгоды. А уж если таким образом ещё и наврежу соседям, хотя бы недополученной прибылью, то совсем прекрасно. Всё же, когда тебя окружают столь мощные соседи, то это весьма действенный метод. Да, в Лорзе я учился, да и его наследный принц мой друг. Но дружба дружбой, а политика – совсем иное дело. Про Лирума говорить нечего, им любую гадость сделать для меня за счастье. Особо осматриваться по сторонам я не стал. Может, позже стоит поискать что-нибудь интересненькое в торговых рядах. А сейчас я направлялся прямиком к главе местного теневого рынка. Пора нам серьезно поговорить. Благо, за столько лет он так и не сменил своего места работы и жительства. Об этом мои шпионы, наблюдающие за ним, докладывали совсем недавно. Погрузившись в тень, я направился к знакомому зданию, где абсолютно незамеченным пробрался по лестнице вверх, пока не наткнулся на запертую дверь и двух бугаёв перед ней. "Господа, доброе утро!" Вышел я из тени в тот момент, когда один из них широко зевнул. "Ты кто такой?" С не свойственной столь огромной комплекции скоростью Вытащили они свои мечи. Передайте шулеру, что пришёл Широ. Есть разговор. Хм. Оценивающим взглядом прошёлся по мне один из охранников. Бэк, сообщи боссу. Когда один из охранников удалился, второй не стал спускать с меня глаз. А посмотреть было на что? Тёмная фигура в плаще, чьё лицо скрывают плавающие тени под капюшоном. Ещё и появился прямо перед ними преодолев первую линию охраны. Тут даже до самого тупого дойдёт, что нарываться не стоит. Хоть охрана и выглядела как безмозглые кочки, но разум в их глазах вполне можно было углядеть. Умеешь, Шулер, подбирать людей. Что ж, тут скажешь. Хоть я и мог пробраться сразу в кабинет, но не стал этого делать. Зачем начинать важный разговор с угроз? А иначе это назвать нельзя. Да, я преодолел других охранников, показав свою силу, но и нарываться не стал. Да и, честно говоря, не хочется мне лезть в этот кабинет. Уж на защитных артефактах покровитель теневого рынка не экономил. Босс велит впустить, вернулся охранник, проскальзывая внутрь и захлопывая дверь перед хмурыми лицами бугаёв. Шира, как я рад тебя видеть! Давно ты ко мне не заглядывал. «Я уж было подумал, что забыл старика!» Улыбнувшись во все свои тридцать два зуба, вышел из-за стола мужчина. «Не такой уж ты и старый», — хмыкнул я. И действительно, за это время он не сильно изменился. Разве что добавилась парочка новых морщин. Но для мужчин это совершенно не страшно. Передо мной стоял все тот же немолодой мужчина, лет сорока на вид, с бегающими глазками и хитрым выражением лица». Да-да, вечно вы так говорите. Присаживайся, угощайся. Тут же выставил он на столик рядом бутыль с чем-то коричневого цвета на вид и пару стаканов. Так что тебя привело ко мне сегодня? Не хочешь тянуть кота за хвост? хмыкнул я. Как ты сам знаешь, время деньги. А ты ведь явно не просто так ко мне пришёл. Неужели хочешь вновь сразиться на арене? Это я могу устроить. Забегли его глазки. «О, точно! У меня тут недавно маг поработал, и смотри, что сделал!» Подойдя к полностью белой дощечке на стене, он ставил кристалл, лежащий рядом, в паз. И уже через мгновение белое пространство заполнило изображение, как два мага сражаются между собой, а в воздухе разлились звуки битвы. «Неплохо!» – присвистнул я. Телевизор промелькнуло в моей голове. Или вернее, его аналог. А я ведь не знал, что нечто подобное уже сделали. Нет, кристаллы для записи и раньше были, да и воспроизводить они умели. Тут лишь немного доработать форму показа, увеличив диаметр экрана. Да и картинка стала более точной. Казалось бы, мелочь, но именно так и движется прогресс. А ведь создали это даже без меня и моего знания подобным. Но не додумался сделать сам, значит, догадается некто иной. И уверен, что его создатель неплохо золотиться. Неплохо, неплохо, покивал я. Это ведь запись? Конечно, с недавнего турнира. Повернул он кристалл, и звук практически исчез. Последний писк моды среди аристократов. И уверен, у тебя эта панель появилась одной из первых, хмыкнул я. А то «Приходится следить за местными тенденциями», — улыбнулся он. «Навернемся к разговору. Так ты хочешь записаться на турнир?» «Нет», — покачал я головой, присаживаясь на мягкий диванчик рядом со столом. «Есть разговор более серьезный и более выгодный для тебя. Как ты смотришь на то, чтобы расширить объем контрабанды через герцогство Редгарден?» «По больному бьешь», — скривился он. Большинство моих караванов перехватывают. Не говоря уже о том, что самим через магический лес нам не перевести, а через герцкских торговцев с трудом удаётся передать на ту сторону, и обычно в малых объёмах. Приходится по старинке пользоваться обезным путём. И тут ничего не поделаешь. Выж больно хорошо работают и взятки брать не хотят. Они и на обычной торговле весьма неплохие деньги имеют. А терять этого Риской работает со мной не хотят. Но ведь часть их торговцев закупают у тебя товар напрямую. Ухмыльнулся я, но тень не дала ему это увидеть. Откуда тебе? Стоп. Всё-таки это ты. Рад вас видеть, барон Дарк. Склонил он голову в церемониальном поклоне. Узнал, фыркнул я, развеивая тень перед лицом. «Ну, ты не особо и скрывался», – развел он руками, когда выпрямился. «Правда, на все сто процентов я был не уверен. Все же магии теней, хоть и редки, но встречаются. Просто уж больно сильно вы любите прятаться ото всех». Я знал, что он догадывался. По-иному и быть не могло. Не мог же я вовсе не использовать свою столь приметную магию. Но догадываться – это еще не значит знать точно. Сейчас же скрывать свою личность мне уже не было смысла. Я же закончил академию и не живу в Лурезе, чтобы это хоть как-то повлияло на меня. Тем более ничего совсем уж противозаконного я под этим псевдонимом не совершал. Сейчас же мне нужно, чтобы мой собеседник знал, с кем говорит. Так разговор пойдёт куда продуктивнее. Так и что ты думаешь о моём предложении? Но если сам барон Дарк мне предлагает подобное, то это нужно обдумать. И какие условия? 10% от цены товара. Это сильно ниже, чем пошлины, так что будет выгодно тебе и мне. Ну а взамен ты сам знаешь. Все то же самое, что предоставляется обычным торговцам. Ах да, рабы и наркотики под запретом. Насчет всего остального не возражаю. Хм, могу понять, хоть и не одобряю. Все же для меня деньги – это всегда только деньги. И неважно, на чем они заработаны. Можешь считать это моим маленьким капризом, развёл я руками. Хорошо. Допустим, это предложение мне интересно. Но как ты удостоверишься, что я буду платить за всё, а не спрячу часть товара? Дума про то, что я верю в твою честность, говорить не стоит? Не нужно. Я не готов к таким шуткам. Ухмыльнулся он, присаживаясь напротив меня. И всё же в какой-то степени это так. Насколько я слышал и не раз убеждался на практике, Шуллер человек слова. И если скажет, то будет исполнять свои обязательства до конца. Взглянул я в его глаза, в которых увидел тень довольства построенной им репутацией. Но досмотр караванов моими доверенными людьми всё же будут. Тебе я верю, но люди такие существа могут подвести, погоняясь за сиюминутной выгодой. «Увы, нельзя, чтобы все наши подчиненные избавились от этого недостатка». «Справедливо», — кивнул он, пригубив из бокала. «Ну, и я должен убедиться, что именно движется через мои земли». «Ответь мне на один вопрос. Почему именно сейчас? Мы ведь и раньше могли договориться о подобном. Все просто. Раньше система не могла справиться с подобной... нагрузкой». Ты ведь и сам замечал, что поначалу провозить контрабанды через наши земли было проще. Но со временем каналы закрывались, а новые появлялись всё реже. Тот ты прав, скривился он, словно от больного зуба. Раньше было проще. Но ну вот, если бы я с самого начала занялся подобным, то ты бы давно перехватил все торговые потоки, скупился их моих людей и заставил бы работать на себя. Ведь так «Не буду отпираться. Была такая мысль». Скрыл он свою хмылку за бокалом. «Вот и я про это?» Отзеркалил я его выражение лица. «Сейчас же я уверен в своих людях. Почти все гнилые фрукты были найдены и уничтожены, а новые семена посажены. Что же, тут-то меня переиграл. Тогда я принимаю данное предложение». Отцелетовал он мне бокалом. «Рад это слышать». Повторил я его жест. «Но неужели не будет торгов или хотя бы времени на подумать?» «Нет нужды», — отмахнулся он. «Подобный вариант давно просчитывался, и, скорее всего, в ближайший год я явился бы к герцогу с подобным предложением. Да и твой процент, он меня устроил. Теоретически я готов был бы уступить и больше». «Теоретически», — хмыкнул я. Посмотрел бы я на того зубра, кто сможет выбить из тебя этот теоретический процент. Но это уже совсем иной вопрос. Хохотнул он, но на миг осёкся. Точно. У меня ведь есть кое-что интересное. Всё ждал, когда Широ придёт за ним, и вот, дождался. А? Ты ведь просил меня, что если появится что-то, принадлежащее магам теней, придержать для тебя. Что тебе удалось раздобыть? В миг подобрался словно охотничий пёс, почуевший добычу. Он отошёл к стене, отворил картину, словно дверь, перекрыв мне обзор, и стал на месте. По всей видимости, там у него сейф. И сделано отлично, чтобы со стороны входа никто не смог увидеть, как он его открывает. Умно. Вот оно. Принеся с собой шкатулку-шулер, поставил её на стол перед собой. Можно? Кивнул я на неё, незаметно сглотнув. Конечно, приглашающе махнула она рукой. Предварительно осмотрев шкатулку магическим зрением на предмет ловушек, я наконец открыл её. Внутри оказалась обычная книжка с чёрной обложкой, вот только надпись на ней вызывала жгучий интерес. История рода Хэл. Том 13. Сколько? Не смог сдержать я свой голос. Даром, хмыкнул он. Это мой подарок в честь заключения соглашения и ради нашего долгого сотрудничества. Такой ценной вещи даром? Я тебя не узнаю, прищурился я. Для кого ценно, а для кого не очень? Развёл он руками. Всё же это не сборник заклинаний. История столь древнего рода и так, конечно, интересно, но не более. И всё же там могут быть описания плетения рота, или хотя бы их внешнее воздействие, не говоря уже о других интересных секретах. Возможно? А может и нет? Да, есть много людей, что готовы заплатить за эту книгу. Но и она будет бесполезна, как впрочем, и прочее мне. Я просто не смог её открыть. Хм. Завязана на магии теней или на крови? Возможно. Если второй вариант, то она становится полностью бесполезной. Все же рот уничтожен. В первом же варианте... Увы, мне не удалось найти мага теней, чтобы проверить. Она уже давно лежит без дела. Так пусть хоть так послужит. Придвинул он шкатулку ближе ко мне. Твоего учителя я тоже так и не смог найти. С того момента, как он пропал, больше о нем никто ничего не слышал. Возможно, сгинул, нарвавшись на защиту, что ему оказалось не по силам. Ещё одного предложения я ждать не стал и быстро убрал книжку в пространственное кольцо. Потом проверю без лишних глаз. Всё может быть, или же он ушёл на покой. Теневики умеют прятаться. Не поддал я виду, что знаю что-то об этом. И не говори, когда нужны, вас не найдёшь. "А ведь столько прибыльных дел пролетело из-за этого", тяжко вздохнул он. Мой взгляд, будто увидев что-то знакомое, стал обшаривать пространство вокруг, пока не остановился на всё ещё активной иллюзии. Там в этот момент шло активное сражение. Мак огня, накаченный мужчина лет 30-ти на вид, что создавал пламенные торнадо, сражался со стариком, одетым в бесформенный балахон грязно-серого цвета. Вот только, несмотря на кажущуюся безозащитность, старик ничуть не уступал и постепенно теснил оппонента. Сам закрылся каменным щитом и в то же время бросал вперёд булыжники. Да, мака огня легко от них уворачивался, если они вообще в него попадали. Вот только этот глупец не видел картины в целом. Несколько таких атак, кажущихся безобидными, ограничили манёвренность огневика. И вот он сам это понял, только было уже поздно. Маг земли пришёл в наступление. Да, заклинание огненной стены может выдержать даже удар камнем, вот только недолго. Слишком оно извимо для физических атак. И если у мага не достаёт сил, чтобы просто расплавить камень, то стоило бы заботиться иной защитой. Это его и подвело. Ещё пару ударов, И следующий боец буквально откидывает мага на стену арены, а через мгновение раздаётся сигнал, к нему бегут доктора. Победил обсидиановый коготь, доносится до меня голос судьи. Неужели он до сих пор сражается? кивнул я на экран. А, коготь? обернулся Шулер. Конечно. Этот старик многим молодым фору даст и прекращать не собирается. Кстати, после своего поражения он жаждет реванша. Не хочешь повторить ваш бой? Хм. Было бы интересно вновь помериться с ним силами. Но боюсь, не сейчас. Возможно, как-нибудь в следующий раз. Слишком уж много дел накопилось, которые ещё не завершены. Хорошо. Тогда, если захочешь, то милости прошу. Главное, не слишком затягивай, а то глядишь, ещё помрёт старик раньше времени от старости. и этот помрет. Как же? Знаю я по роду таких людей. Живут всем назло. Причем этот еще и маг. А мы живем дольше обычных людей. Уверен, он меня дождется. Не могу не согласиться с тобой. Ладно, если мы все решили, то позволь откланяться. Позже я пришлю к тебе своего человека, чтобы обсудить подробности. Хорошо. Было приятно иметь с тобой дело. Кивнул он. И в тот же миг я погрузился в тень. Меня ждала новая встреча.